как глава Русской Православной Церкви, почел своим долгом предупредить прихожан об угрозе их вере. Поэтому в декабре 1610 года он начал рассылать в разные города Московии послания, побуждая людей вставать на защиту православия. Жители захваченных и разоренных поляками уездов Смоленской земли прислали в Москву письмо, адресованное всем нашим братьям православным Московского государства, в котором они призывали московитов объединяться против поляков. Смоляне описывали, как притесняют поляки и людей, и православную церковь, и предупреждали жителей других городов Московии, что их ждет та же судьба, если они не будут бороться. Соловьев, том 8 странице, 621 Москвичи разослали по Московии копии смоленского письма, приложив к нему собственное, в котором упоминали о духовном руководстве движением сопротивления патриарха Гермогена. Под единым знаменем веры, Движение объединило религиозные и национальные чувства. Судьба страны волновала не только большинство московитов, разных социальных групп, но также и казаков, что оказалось очень важным фактором в последующих событиях. Политической целью движения было посадить на трон православного царя, того, кому Господь отдаст русское царство». Кандидат не назывался. В январе 1611 года отважный буревестник Прокопий Липунов начал в Рязанской области восстание против сочувствующего полякам правительства Москвы. Вскоре к нему присоединились остатки сил Лжедмитрия II, возглавляемые бывшим Тушинским боярином князем Трубецким, Зарудским и мариным В феврале в движение вступил Нижний Новгород, который стал его центром на Верхней Волге. На Средней Волге армия национального сопротивления присягнула Казань. Эта армия состояла из двух разных элементов – земство, ополчение земель и казаков. Земские подразделения, также называемые «городскими отрядами», В Москве термин «город» часто использовался в значении городское поселение, посад и прилегающий район, уезд вместе, как обозначение единой административной единицы. Включали стрельцов, служилых казаков, посадских, земское дворянство и отряды мобилизованных крестьян. Казаки были организованы в полки и сотни. Каждую единицу возглавлял атаман, которого, как и остальных военачальников, избирали все члены его подразделения. Для важных решений созывался круг, общее собрание всех казаков. Большинство воинов национальной армии 1611 года являлись донскими казаками, однако в движении принимали участие также некоторые волжские и даже яицкие и терские казаки. К марту передовые силы национальной армии пошли к Москве. Жители столицы ожидали их с нетерпением. 13 марта на торговой площади между русскими и поляками произошла неожиданная шумная ссора. Поляки и еще больше их русские советники были очень напуганы. Чтобы подготовиться к сражению с приближающейся русской армией поляки решили 19 марта поднять пушки на башне Кремля и китайгородские стены. Когда они приказали русским возчикам помочь, те отказались. Начались пререкания. Немецкие наемники на польской службе, те, что присоединились к ним после Клушина, напали на толпу и начали безжалостно убивать русских. Поляки присоединились к немцам. Говорили, что в тот день в Китай-городе убили 7 тысяч безоружных русских. Поляки затем двинулись в Белый город, следующую часть столицы. Там, однако, у русских было время собрать оружие и построить баррикады. Им помогли несколько офицеров и солдат из передовых отрядов национальной армии, которым удалось проникнуть в город. Под командованием нескольких военных, включая князя Пожарского, русские остановили поляков